Глава 9. Лавиния глубоко вздохнула и заставила себя широко улыбнуться. Все, решительно все было бы гораздо проще, будь она уверена в том, что Рэйчел действительно хочет жить с ней. Но бледная личико сестренки, выглядывавшая из-за ног приемной матери, выражало лишь раздражение. «Она устала», — объяснила Равенна. Представившись и в двух словах рассказав о том, как Рэйчел провела день. У нее было очень насыщенное утро в садике. Мы ненадолго, вымученно улыбнулась Лавиния. Она протянула сестренке руку, но та сердито помотала головой и понуро побрела к машине. Я тут подумала, может, купим по молочному коктейлю? бодро предложила Лавиния, пристегивая малышку. Ненавижу молоко буркнула та. «С каких это пор?» усмехнулась Лавиния, но Рэйчел не ответила. «Тогда, может быть, сходим в парк?» «Проще сказать, чем сделать». Лавиния совершенно не ориентировалась в этом районе. Ее тщетные попытки найти хоть что-то, хотя бы отдаленно напоминающее парк, рухнули у унылой полосы жухлой травы с горкой и парой расшатанных скрипучих качелей. Вокруг ни деревьев, ни прудика, ни единой заплутавшей утки, которую можно было бы покормить вместе с ребенком. «Как тебе Равенна? Она хорошо к тебе относится?» Вновь попыталась завести разговор Лавиния. Рэйчел с чувством выполненного долга слезла с качелей и едва заметно пожала плечами. «Я правда пытаюсь все уладить». Начала Лавинья, но вспомнила, что мис Хьюид запретила ей говорить с сестренкой о подобных вещах, и испуганно прикусила язык. Как? спросила Рэйчел. Просто пытаюсь, уклончиво ответила Лавинья. Может, вон на те качали сходим, а потом ты отвезешь меня обратно? Еще и часа не прошло, а Рэйчел уже хочет, чтобы она ушла. — Конечно, можно пытаться успокоить себя тем, что малышка просто устала, но на самом деле было очевидно, что они не могут найти общий язык. — Я постараюсь навестить тебя на следующей неделе, — сказала Лавиния на прощание, надеясь, что мисс Хьюитт позволит ей выполнить обещание. Она хотела поцеловать сестренку, но девочка отстранилась и ушла в дом. Лавиния была готова разрыдаться от отчаяния и бессилия. Она так много ждала от этого часа, а стольком хотела поговорить с Рэйчел, и все впустую. Если она чего и добилась, так только того, что сестра еще больше отдалилась от нее. Добравшись до офиса, Лавиния забежала в туалет на первом этаже, умылась холодной водой и поправила макияж. Поднявшись на свой этаж, она поняла, что зря прихорашивалась. Никто не обратил внимания не только на блеск на ее губах, но и на сам факт ее появления. Настолько жарким был спор, разгоревшийся в кабинете нового босса. Громче всех кричала Катина. «Нет!» — вопила она, и ее лицо было белым от гнева. «Вы этого не сделаете! Уже слишком поздно что-то менять! Вы просто не можете этого сделать!» «А я ничего и не делаю!» — грызнулся Захар. Он был чертовски зол, но не повышал голоса. Этого и не требовалось. В его речи звучали металлические нотки, свидетельствовавшие о том, что начатый сотрудниками дома спор уже проигран. «Вы должны его подписать!» — настаивала главный дизайнер. «Вы должны!» «Я ничего никому не должен!» Перебил ее Захар, а Лавиния вдруг поняла, о чем идет речь. Стол Захара был едва виден под слоем фотографии рула. Еще пачкой снимков потрясала беснующаяся Катина. Но Захар даже не смотрел на нее. Вокруг царил полный хаос, а он спокойно печатал что-то на своем ноутбуке, словно по комнате металась надоедливая муха, а не разгневанная женщина. «Вы хотите уничтожить дом Коловски?» — выпалила Катина. «Вы и раньше пытались добиться этого своими дешевыми махинациями». Катина была так разгневана, что проглатывала слова. «Похожего на пути к успеху. Это решение все разрушит. Почему же?» Захар, наконец, поднял на нее взгляд и чуть заметно усмехнулся. «Потому что я не утвердил пару снимков?» «Это...» — он брезгливо оттолкнул рассыпанное по столу фотографии. «Не то лицо, которое я хотел бы видеть на рекламе дома Коловски». А сейчас прошу меня извинить, но мне нужно работать. И вам я предлагаю заняться тем же». Катина плакала. Одна из самых суровых женщин, которых Лавиния знала, плакала, выходя из кабинета. «Ты только что перечеркнул месяцы работы», сказала Лавиния, когда они остались одни. Ее сердце колотилось, как бешеное. Но Захар, похоже, был абсолютно спокоен. Он даже не удостоил ее взглядом, продолжая печатать. Лавиния с усилием потерла виски, пытаясь взять себя в руки. Возможно, Захар не до конца понимает, что натворил. Возможно. Она побледнела. Возможно, Катина права. — Ты приехал, чтобы уничтожить дом Коловски? — прошептала она с трудом, шевеля вдруг онемевшими губами. — Не говори глупостей. — Глупостей? Ты ведь уже пытался это сделать. Она заметила, как напряглись его плечи, и по ее спине побежали мурашки. — Когда Нина еще не знала, что ты ее сын, ты забрасывал ее идиотскими предложениями. Хотел выпустить линию постельного белья от Коловски для продажи в супермаркетах. — Всего один раз? грызнулся Захар, не поднимая головы. — И часть прибыли пошла бы на благотворительность. Зачем мне разрушать компанию, которой я владею? — Потому что ты ненавидишь ее. Было странно слышать слово «ненависть» из уст лавинии. В нем не было привычного Захару яда, а лишь недоумение Да почему вы все делаете из мухи слона? — возмутился Захар, наконец подняв глаза на лавинию. Причем здесь мои семейные дела и уничтожение дома Коловски. Из-за чего такая драма? Я не желаю ставить свою подпись под фотографиями, из-за которых семнадцатилетние девушки будут голодать. Я сказал, что Рула может еще раз попробоваться на роль лица дома, когда немного наберет вес и будет выглядеть не так жалко. Или пусть подберут другую модель. — Ты не можешь изменить индустрию, — покачала головой Лавиния. — В самом деле? — Захар нахмурился. — По-моему, я только что это сделал. Ее подозрения были слишком близки к правде, чтобы продолжать этот опасный разговор. Захар кивком указал Лавинии на дверь, а когда она вышла, встал и устало прислонился лбом к толстому прохладному стеклу окна. Было бы разумнее поставить эту чертову подпись и не вызывать лишней шумихи. Через пару недель все будет кончено. А до Миколовски о его тщедушном душном лице скоро останутся лишь воспоминания. Но даже осознавая все это, Захар не мог подписаться под тем безумием, которое поощряли его родители. Дверь скрипнула, и в кабинет заглянула смущенная Лавинья. Я тут подумала, ты правильно поступил. Ее слова удивили Захара. Не то чтобы мнение Лавиньи имело для него особое значение или. Он нуждался в ее одобрении, но ему было неожиданно приятно услышать ее признание. — Как прошел обед? — спросил Захар, почувствовав острый укол незваного чувства вины. — Он прошел на качелях, — вздохнула Лавиния, даже не пытаясь притворяться счастливой. — Было тяжело. Может быть, я просто обманываю себя? Может, Рэйчел совсем не хочет жить со мной? — Ты не должна сомневаться в себе. — А как иначе? — всхлипнула Лавиния. — Она не хочет со мной общаться. Захар не собирался вмешиваться в запутанные семейные отношения Лавинии, но чувствовал, что без его совета она может совершить роковую ошибку. — В конце концов, это всего лишь совет. Вряд ли его можно считать настоящим вмешательством. Она злится на тебя. На меня? За что? Ты приезжаешь, такая красивая и разодетая, как сказочная принцесса, которая должна ее спасти. Гуляешь с ней пару часов, а потом возвращаешь обратно. Но у меня же нет выбора. Я просто знаю, что чувствует сейчас Рэйчел. Оборвал ее Захар. Она, наверное, предпочла бы, чтобы ты совсем не приезжала. Поверь мне, будучи в детстве я испытывал схожие чувства. Но что же мне делать? Беспомощно развела руками лавиния, сились сдержать слезы. Не навещать ее. Наоборот, не пропускай ни одной назначенной встречи. Как бы грубо и отвратительно она себя ни вела, всегда приезжай к ней. Она тебя проверяет. Ждет подтверждения своей правоты. Правоты в чем? в том, что однажды ты бросишь ее. Рэйчел испытывает тебя. По ее мнению, своей холодностью она лишь приближает неизбежное. — Но я не передумаю. — Вот и хорошо. Потому что, пока тебе не было, звонила мисс Хьюитт. Он увидел, как полезли на лоб ее аккуратно выщипанные брови, и с усмешкой продолжил. Пока что она ограничилась звонком в отдел кадров, но обещала перезвонить на следующей неделе и попросить рекомендации. Это значит, что она всерьез рассматривает твою кандидатуру. Лавинья прижала руку к губам, словно этот непроизвольный жест мог сдержать бушующие в ее груди эмоции. Внезапно все — и загубленные снимки, и тощие модели, и неудавшийся визит, и даже восхитительный мужчина перед ней — померкло, потому что ее заветная мечта — приблизилась к исполнению. — Я смогу забрать Рэйчел. Лавинью аж трясло. Может, я заберу уже ее на следующей неделе? Не торопи события. Но ведь это возможно. В таком случае тебе надо хорошо провести последние свободные выходные, — рассмеялся Захар. Ты произвела на короля настолько неизгладимое впечатление, что он арендовал яхту в Сиднее и пригласил нас провести выходные с его семьей. На яхте? Это вернуло лавинию на землю. На нетвердую и шаткую землю, то и дело уходившую из-под ног и толкавшую ее в объятия Захара. Но мы не можем! Испуганно пробормотала она, пока ее бурное воображение уже рисовало соблазнительную картину грядущих выходных. Отвергнуть столь любезное приглашение, вне сомнения, было бы грубостью. Лукаво заметил Захар. — Ты можешь легко отказаться, король поймет. — Может быть, я хочу согласиться. — И, может быть, ты хочешь того же? Лавиния отвела взгляд. Больше нельзя тянуть. Она должна рассказать ему все, должна найти подходящие слова, чтобы объяснить, что та чувственная женщина, которую он целовал несколько часов назад, — это лишь иллюзия, вызванная к жизни его умопомрачительными объятиями. Но вместо этого она лишь спросила, — Каюта отдельная? Разумеется. Вряд ли строгие традиции, которым следует королевская семья, позволят нам разделить одну каюту. Лавиния вздохнула с облегчением и чуть расслабилась. Захар, заметив это, широко улыбнулся. — Я позвоню помощнику короля, и я еще не сказала «да». — Тогда скажи «нет». Лавиния хотела бы, чтобы у нее хватило силы воли, вымолвить это короткое слово, но соблазн был слишком велик. — Пускай Захар опасен и совершенно непредсказуем, пускай ее сердце скоро будет разбито. Впервые в жизни лавения хотела пойти на поводу у своих желаний, не оглядываясь на возможные последствия. — Только не думай, что... — Я и не думаю, — усмехнулся Захар. — Он действительно не думал. Он знал.